Эпилог. Начинающий и Дондум Оу. Do скажи, ты вообще как собираешься становиться знающим? Зачем такие глупые вопросы задаешь? Дондум Оу. Do Я стараюсь, сам видишь. Не вижу ничего. Глупость твою вижу. Если так будешь и дальше, то через 8 месяцев все забудешь и начнешь заново. Дурак. Извини. Просто скажи, они теперь так и будут стражами. Так и будут. «Хорошие стражи получились. Хороший обряд правильный. Но как он узнал про этот обряд? Откуда?» «Э, много спрашиваешь. Откуда ему было знать?» «Не знал он ничего. Просто так получилось. Думал, что хоронят мертвых, а закопал спящих. Они умерли позже, под землей, когда все проснулись. Но он не знал заговора, да думал, почему тогда обряд правильный?» «Потому правильный, что я рядом был, глупец». Я все сделал как надо. Не стал портить такой случай. Теперь там семь стражей. Они будут охранять это дурацкое золото до скончания века. Никто их не сможет ни победить, ни обмануть. Даже ты? О, великий Тангри, прости этого дурака. Он еще молод, только начинает умнить. Слушай, начинающий, наши обряды от предков, они не делают исключений для меня или тебя. Не задавай больше таких вопросов. «Хорошо. Тогда скажи, кто сможет забрать это золото?» «Тот, кого допустят стражи. Все, устал от тебя. Ты хочешь быть знающим?» «Да». «Тогда запоминай, что будешь делать на сотый и двухсотый день». 2023 год. Нью-Йорк.